Глава девятая. Связи. Волны мерно наползали на берег, перекатывая мелкую гальку. Ее шелест успокаивал, а иногда казалось, будто это дышит сама земля. Я сидел на берегу, щурясь от миллиарда крохотных бликов, что были разбросаны по бесконечной водной глади. Словно огромный исполин провел ладонью по ночному небу, а затем, не скупясь от души, Засеял море звездами. Было жарко, солнце так сильно пекло макушку, что мне захотелось окунуться, разбежаться и прыгнуть в соленую воду. Как в детстве, когда энергия бьет через край, впереди целая жизнь и ничто в этом чертовом мире не способно тебя удержать. Становилось все жарче. Припекало так, что голова натурально грозилась расплавиться. Море манило меня, обещало прохладу и облегчение, а шум прибоя напоминал. Ласковый шепот. Я подскочил и рванул в воду. Брызги разлетелись во все стороны, искрясь под ярким светом, будто жемчужины. И я нырнул. Вот только вместо моря я ощутил под собой что-то твердое. А распахнув глаза, увидел тяжелую военную обувь. Память скачком вернулась, и я осознал себя лежащим на полу, в луже слюней, что натекли из моего рта. Довольно мерзкое ощущение, учитывая промозглую атмосферу внутри заброшенной школы. «Выносим!» Прозвучала команда, и сильные руки оторвали меня от холодного кафеля. «Как же так? Неужели мне снова светит ферма? Неугасающее чувство голода и вечная борьба за жижу, которую мы называли едой? Уж лучше пулю в лоб, чем опять оказаться там. Но что я могу? Как выкрутиться из положения, когда я связан по рукам и ногам? Начну брыкаться, так меня снова вырубит. Стоп. А почему я очнулся?» Почему нет тошноты, которая обязана присутствовать после такого удара? Ведь сотряс мне был обеспечен. Жар! Так вот, что это было. Не солнце пекло мне макушку, это черное сердце работало, убирая все последствия от нанесенного удара. Видимо, отключаясь, я все же слезнул тот кусок с пола и проглотил. Вот она, жажда жизни, когда тело преобладает над разумом. Дух, дух, дух! Трижды отработал дрововик, и я со всего размаха прилетел рожей в пол. Губы брызнули кровью, будто раздавленные помидоры. Увы, но у меня не было и малейшего шанса прикрыть лицо от удара, так как руки все еще оставались закованы в наручники за спиной. А со связанными ногами даже извернуться не вышло. Да и неожиданно все вышло, ведь стреляли на улице». Однако спецназовцы, или кто они такие на самом деле, отреагировали на угрозу привычным образом. Бойцы моментально рассредоточились, двое присели у дверного проема, а оставшиеся две пары разошлись по углам, контролируя окна и прикрывая товарищей. Командир тут же затараторил в рацию, требуя доложить обстановку, однако ответом ему была тишина. «Я догадывался, что в дело вступил кто-то еще, не менее опытный, чем выродки, что захватили меня». Все три выстрела были скорее необходимостью, чем частью плана, и это явно был не степ и уж точно не Полина. Тот, кто пришел мне на выручку, действовал тихо и незаметно, не исключено, что там их целый отряд. Может, это люди из крепости наконец-то решили дать отпор, или вызвали подкрепление, что, в принципе, одно и то же. Мысли пронеслись за мгновение, и в голове задержалась лишь одна, пожалуй, самая важная, а заключалась она в том, что я лежу связанным, Прямо напротив двери. И как только начнется замес, меня нашпигуют свинцом в первую очередь. И я начал отползать, насколько это вообще было возможно. Перевернулся на бок, поджал ноги и попытался оттолкнуться, чтобы скользнуть по полу. Вышло нелепо. Я скорее просто извивался на одном месте, чем двигался хоть куда-то. Точки опоры поблизости не было, и единственное, что позволяло мне оттолкнуться, это неглубокие швы между плитками» но они были настолько крохотными, что подошва ботинок постоянно выскакивала из них, и я продолжал тупо барахтаться. Один из выродков, что занял позицию у окна, покосился в мою сторону с ехидной ухмылкой. Он тоже понимал, что сейчас я нахожусь в самой опасной части помещения. Любая граната, выстрел в дверь или окно неминуемо прилетят в меня. А как еще можно штурмовать помещение, в котором засел противник? Да само слово, штурм уже подразумевает жертвы, и я очень не хотел становиться одной из них. Время шло, но ничего не происходило, будто невидимый враг удовлетворился малой кровью и покинул поле боя. Но даже я понимал, что это не так. Тот, кто пришел сюда, просто выжидает удобного момента. И, скорее всего, он человек, а значит и времени у него полно, в отличие от измененных. Потому что, когда взойдет солнце, они все сдохнут в страшных мучениях. Так что, как бы им того не хотелось, но на прорыв идти придется. Паника вдруг улеглась, а ухмылка-выродка предала мне злости. До меня наконец-то дошло, что я занимаюсь ерундой. Ведь можно просто перекатиться к стене вместо того, чтобы извиваться на скользкой поверхности. Чем я и занялся. Дело сразу пошло на лад. Буквально за несколько перекатов я ушел с прямой линии атаки, а еще спустя некоторое время уткнулся рожей в стену. Немного повозился для смены положения, чтобы видеть происходящее в комнате, и, наконец, затих. За время моих акробатических упражнений ничего не поменялось, по крайней мере, внутри. Бойцы все так же внимательно наблюдали за обстановкой, оставаясь каждый на своем месте. Они тоже чего-то ждали, явно не первого хода противника, иначе уже давно попытались бы его спровоцировать. Скорее всего, командующий вызвал подмогу. Ведь в городе полно измененных. Если они смогли осадить крепость, то и невидимого стрелка найдут, испугнут, заставят действовать. Эх, мне бы сейчас свободные руки, я бы ему помог. Знать бы заранее, что я не один в этой схватке, хрен бы я им так просто сдался. Но в тот момент я считал свое положение безвыходным. Но и, как оказалось, не сильно ты просчитался». Жизнь я себе точно продлил, а теперь вот заполучил и шанс на спасение. Призрачный, но он есть. Снаружи снова послышался шум, кто-то вскрикнул, раздался глухой стук, будто с небольшой высоты упало тело. И вдруг одно из окон, выходящее к реке, со звоном разлетелось на крупные осколки. Спецназ дрогнул, и один из бойцов сунулся в окно всего на мгновение, чтобы зафиксировать взглядом происходящее. Он уже убирал голову обратно за откос, когда она дернулась — Измененный сложился в нелепой позе и застучал ногой. Даже в темноте помещения я увидел, что его лицо превратилось в сплошное кровавое месиво. Похоже, что пуля, которая в него угодила, имела приличный вес. Каска отразила энергию, и та попросту разворотила голову изнутри. Надеюсь, она была из серебра. Двойка, что занимала позицию двери, тут же прыснула в стороны, уже понимая, что противник находится с другой стороны, и они сейчас как на ладони. Понятия не имею, о чем думал снайпер, но их он почему-то убирать не стал. Мир снова погрузился в тишину, и тягостное ожидание. Никто не хотел высовываться и делать свой ход. Снаружи опять кто-то вскрикнул, однако звука выстрела не было слышно. Значит, оружие глушенное, и стрелок может находиться где угодно. Но кто тогда палил из дробовика? Ответ явился внезапно. Я как раз перевел взгляд на дверной проем. Мне показалось, будто там что-то двигалось такая беззвучная тень. И, увидев ствол дробовика, я тут же открыл рот. Нет, не за тем, чтобы предупредить бойцов о избежании звукового удара. «Дух! Дух!» — дважды отработал дробовик, и еще один боец стек по стене, получив оба заряда картечью в бок, который не был прикрыт бронежилетом. В дверь тут же ударил шквал огня. Впрочем, оружие у выродков тоже имело глушители, а потому никакого дискомфорта я не ощутил. Лязг затворов разносился в пустом помещении громче, чем выстрелы. Естественно, что в проеме уже никого не было. В этот момент за окном мелькнула тень. Нечеловеческое, чего мне стало даже не по себе. Огромная туша с глухим рычанием ворвалась в окно и бросилась на ближайшего измененного, тут же впиваясь ему в глотку. Падай, он зацепил своего напарника, выталкивая его точно под снайперский огонь, и стрелок не подвел. От шестерых опытных бойцов считанные секунды осталось лишь двое. Ни о каком организованном сопротивлении уже не могло быть и речи. Один из выродков, который все еще продолжал держать на прицеле дверь, сместил ствол на здорового черного пса, но выстрелить не успел. Из двери снова показался ствол, и заряд картечи снес воину голову. Она попросту взорвалась внутри каски, которая с глухим стуком упала на кафельный пол. А последний даже не подумал сопротивляться. Он бросил оружие и поднял руки. «Хан, Ату!» — прозвучала тихая команда, и пес моментально переключился на оставшегося в живых. А я, наконец, смог лицезреть своего спасителя. Невысокий коренастый мужик, черноволосый, то ли татарин, то ли мулат. В темноте особо не разобрать. Одежду он тоже предпочитал черную, но не гражданскую. Под нее, скорее, подходило слово «тактическое» или что-то типа того. «Живой?» — спросил он, присев возле меня на корточки. «Вроде», — буркнул я. «Меня Грог звать». «Брак», — ответил я. «Извини, руки подать не могу». «Это ничего, это поправимо», — усмехнулся он. «А второй кто?» — спросил я. «Если ты про зверя, то это хан». «Я про стрелка». «Думаю, с ним вы знакомы». Как-то хитро улыбнулся он. «Хан-фу! Что же ты их жрешь-то постоянно?» Пес послушно отошел от тела и занял место у ног хозяина, который уже обыскивал тела. «На твоем месте я бы их проконтролировал», — посоветовал я. «Боюсь, укус собаки, даже такой, как от твоего хана, для них не смертелен». «От моего хана как раз смертелен», — ощерился грок и поманил пса. «Ко мне?» Когда он приблизился, я захотел стать незаметным. Я не трус, но этой породы всегда опасался и не понимал людей, которые их заводят. Настоящий боевой пес, кажется, породы став. Черный, как ночь, с белой грудью, которая в темноте выделялась, будто строгая сорочка». Грок потрепал его по загривку и, схватив за морду, огорил клыки и демонстрируя их мне. Даже в темноте я заметил, как они тускло блеснули серебром. «Он что, сменил собаке зубы на серебряные?» «Твою же мать, что за отморозка я встретил?» «Они что, из серебра?» — не сдержался и спросил я. «Практически из чистейшего», — ответил Грок. «Сплав какой-то, который не делает их более прочными». «Но этим ублюдкам хватает». «Ты что, больной? А ты что, доктор? Как? Нахрена ты это сделал? Ты тупой, что ли? Что вы там возитесь?» — раздался голос снаружи. «Он жив. Все с ним нормально. Тупит только, как три члена вместе. Он тебе точно нужен? Может, мне его завалить? Заканчивай. К нам орда идет. Ну-ка...» Грок резко перевернул меня на живот и принялся возиться с наручниками. «Черт, ни хрена не вижу! Да не дергайся ты!» Вскоре я уже разминал, успевший онеметь руки. Запястья мне затянули нещадно, да и я, пока кувыркался пару раз, прощелкнул браслеты, зажимая их еще туже. Веревку на ногах Грок попросту срезал. Нож у него был заточен до состояния бритвы. Таким колбасу резать не станешь. Он предназначен совсем для другого мяса. «Уходим — Уходим! — скомандовала тень за окном. Мы выскочили наружу и помчались к реке. Напарника Грога я узнал сразу, как только увидел его со спины. Старый знакомый, с которым мы однажды бежали с фермы выродков. Впрочем, я и по голосу догадался, кто он, но не хотел доверять ушам. Все-таки с нашей последней встречи много времени прошло, и память могла подвести. — Там мои друзья! — выдохнул на бегу я. — Не сэ... «Они уже не там», — ответил Грог. Хан послушно тенью бежал рядом с хозяином. По асфальту раздавался только цок от его когтей. На мгновение даже позавидовал Грогу. «Иметь при себе такую машину для убийства? Да это даже покруче пулемета. Серебряным боеприпасом будет». Мы выскочили на берег, где нас дожидался небольшой катер. Внутри уже сидели Степ и Полина. Точнее, девушка сидела, а Степ лежал у нее на коленях, связанный по рукам и ногам. Я вопросительно посмотрел на грога, но тот в ответ лишь пожал плечами мол не мое дело <плескот> замычал приятель из-под кляпа увидев меня А это обязательно спросил я кивнув на напарника уже нет сухо ответил утиль и повернул ключ стартера позади тихо заурчал мотор, хотя судя по его размерам он должен был взреветь лучше сядь продолжаю хмыляться, — посоветовал грог. Я едва успел опуститься на сиденье, когда катер сорвался с места, едва не уйдя у меня из-под ног. На середину реки мы вырвались за какие-то секунды, а затем помчались прочь из города. В последний момент я увидел, как на пристань ворвалась целая толпа выродков. Они даже пытались по нам стрелять, но ничего из этого не вышло, так как мы были уже на приличном расстоянии. Да и двигались перпендикулярно, что совсем не облегчало задачу, тем более в темноте. Я принялся развязывать степа. Вопросов в голове было столько, что я растерялся, не зная, с чего начать. Поэтому и взялся начале за приятеля в надежде, что рутинная работа хоть как-то отвлечет и поможет сосредоточиться на важном. Степ что-то мычал, но я упорно его игнорировал, продолжая возиться с узлами на руках. «На, не мучайся, нож возьми!» — протянул свое оружие Грок. Я благодарно кивнул и за два движения рассек веревку, что стягивало приятелю руки. Он тут же сорвал с лица скотч и принялся вытаскивать изо рта тряпку. Я даже успел удивиться ее размеру и тому, как она там вообще уместилась. «Вот вы, уроды! Мать вашу, так!» — первым делом выругался Степ. «Ну какого хрена, а?» Что под ногами не мешался», — ответил Грок. «Да я помочь хотел!» «Тебя не просили», — сухо произнес утиль. «Сиди ровно, если не хочешь вплавь добираться». «А куда мы?» Я все же нашелся, о чем спросить. «Скоро узнаешь», — в своей манере ответил утиль. «Где мой брат?» — резко сменил тему я. «И об этом тоже», — нехотя отозвался старый знакомый. «Как вы меня нашли?» «Не мы», — покачал головой он. «За твою голову награду назначили». «Кто?» — Опешил я от такой информации. «Жак и в кусто, в прорезиненном пальто». Вместо утиля ответил грок и заржал, потрепав хана по загривку. Будто пес оценил шутку хозяина и закатился от смеха вместе с ним. «Я серьезно!» Дождавшись, когда грок успокоится, повторил я. «Кто объявил на меня охоту?» «Кореша твои!» Снова хохотнул собачник. «Упыри, вурдалаки!» «Ты можешь без своих тупых шуток отвечать?» Огрызнулся я. «А у тебя чё?» «С чувством юмора проблемы!» Угрожающе прищурился грок и пес у его ног. Тут же отреагировал на смену настроения хозяина утробным рыком. «Отставить!» — осадил своего напарника утиль. Тот положил ладонь на голову хана, и пес сразу успокоился, будто потерял ко мне всякий интерес. Он вывалил язык и уставился в сторону движения. Мне даже показалось, что он в этот момент улыбался. «Вы мне ответите или нет?» Уже более спокойно попросил я. «А ты сам еще не понял?» — обернулся ко мне утиль. «Выродки! Они обещают за твою голову аж целый центнер серебром. И я не удивлюсь, что действительно заплатят. А передвигаешься ты не особо тайно. В каждой крепости только о тебе и речь. Кстати, за информацию о тебе тоже платят. Хоть и не так щедро». «Да уж, покуролесил ты знатно». Поддержал напарника Грок. Я тебя как-то иначе себе представлял. Думал, ты крутой, аж подойти страшно. А на деле? Хлебало, закрой. Я уставился прямо в глаза собачнику. Тихо, тихо, воин. Ощерился Грок. Успеем еще пободаться. Ты пока очень серьезным людям нужен. Так что не наводи на грех. Я бы на твоем месте не нарывался. Посоветовал Утиль. «Это я-то нарываюсь!» — возмутился я. «Да в натуре! Хорош брак!» — осадил меня Степ. «Они нас все-таки спасли!» Полина вообще молчала. В ее глазах читался испуг и полное непонимание происходящего. «Нет, впоследствии она вывалит все вопросы на мою голову, но пока, в отличие от меня, ей хватало ума помалкивать. Я же, вопреки своему обычному состоянию, напротив, слишком разговорился». «Видимо, сказывается адреналин, которого я с запасом хватанул во время боя». «Это все равно не объясняет того, как вы меня нашли», — повторил свой вопрос я. «Следили за командой охотников», — ответил Грок. «Месяца три назад такая же по моему следу шла». «Следили?» — не поверил я. «Это интересно как?» «По-разному», — неопределенно ответил Утиль. «Средств для этого хватает». — Да и ты не особо таился, честно говоря. — А смысл? — Ну, как минимум, чтобы не попасть в ситуацию, в которой ты оказался, — довольно доступно объяснил утиль. — То, что ты делаешь для выродков, очень опасно. Не в том смысле, что они вдруг начали тебя бояться, хотя и это тоже. Но ты заражаешь своим безрассудством других. — Не без вашей помощи, — язвительным тоном ответил я. — Поверь. О том, что ты выманил целую Орду под Нижним, уже никто не помнит. Ты без нашей помощи выдаешь подвиги куда интереснее. Старый жив? Твоими молитвами. Где он? Угомонись, брак. Скоро ты сам все узнаешь. За три года многое изменилось. Кроме одного, усмехнулся я. Кажется, я снова вам для чего-то нужен. Не без этого, кивнул Утиль пока только тебе удалось поймать живого выродка и даже допросить. — Шутишь? — Вовсе нет. — Я ни за что не поверю, что ты на такое не способен, — помочился я. — У меня есть и другие, не менее важные задачи. Например, вот задницу твою спасать. — Спасибо. — буркнул я, понимая, что даже не поблагодарил его за это. — На здоровье, — отозвался он. Короче, прибудем на место, и все узнаешь». «И далеко до него?» «Прилично. Доберемся ближе к рассвету, так что можешь пока вздремнуть». «У вас, пожалуй, вздремнешь», — заметил Степ. «Это дело хозяйское», — в своей манере произнес Грок, и, развалившись в кресле, закинул ноги на бортик. «А я, пожалуй, покемарю». Он натянул кепку на глаза, будто ему мешал свет. «Нет, Утиль уже давно включил головной прожектор», но он светил вперед, и нам от него было ни жарко, ни холодно. Пес немного покрутился на месте и улегся прямо под ногами хозяина. Пару раз мощно чавкнул, облизывая нос, и тоже угомонился. — Ложись, если хочешь, — предложил я Полине, указав на свои колени. Девушка благодарно кивнула и улеглась на меня, закинув ноги на степа. Вопреки ожиданиям, он возмущаться не стал, да и вообще вел себя непривычно тихо, В прошлый раз, когда мы встречались с утилизатором в Нижнем, он тоже больше молчал, словно чего-то опасался. Может и правильно. Не знаю. В прошлой жизни я бы таких людей тоже обходил по большой дуге. Но сейчас мне было как-то плевать на то, что из себя представлял Утиль или тот же Грок. Я стал не менее опасным, чем они, а потому общался с ними на равных. Хотя, надо признать, хан меня все-таки пугал». Я вообще-то животных не очень, если они не представлены в качестве блюда. Да и в этом случае предпочту травоядных. А уж став с серебряными клыками. Бррр. Да здесь кому угодно станет неуютно. Полина пригрелась и мерно засопела. Переживаний ей сегодня тоже хватило. Даже с запасом на две жизни вперед. Машину жалко. Не столько саму тачку, сколько добро, которое в ней осталось какая-то дежавю, которое снова закончилось встречей с утилизатором. Хорошо хоть рюкзак успел подхватить. К слову, вещи Степа и Полины тоже здесь. Вот ведь упертые. Даже мешок с кормом не бросили. Ну, теперь его хотя бы будет кому жрать, если хан вообще таким питается. Судя по тому, как он обгладывал лица выродков, их плоть ему больше по вкусу. Ладно, не все так плохо, как тогда. Сейчас при нас хотя бы серебро и целых пять сердец, «Черт, они ведь так протухнут. Хорошо, что на улице все еще прохладно, да и времени прошло не очень много. Может быть, успеем их засушить, если не отберут? Да плевать, новых наковыряем. Нам не впервой». «Интересно, куда нас везут?» Это была последняя мысль перед тем, как я отключился. Мерный рок от двигателя, покачивание и адреналиновый отходняк сделали свое. Я задремал даже, несмотря на неудобную позу. Мне снова снилось море, и на этот раз я чувствовал его запах, слышал крики чаек, да так отчетливо, будто они кружились у меня прямо над головой. А потом меня бесцеремонно пнули по ногам. Открыв глаза, я натурально утратил до речи вокруг, всюду, куда доставал взгляд, была вода. Лишь в одном месте обзору мешала громадная посудина величиной с пятиэтажный дом. Имена она и заставила меня подавиться возмущением. «Вот это ни хрена себе!» — вместо меня выразил эмоции Степ. «Это что еще за чудо такое?» «Круизный лайнер», — ответил Грок. «Поднимайте ваши жопы, мы прибыли. Добро пожаловать на борт и в штаб-квартиру последнего очага сопротивления». «Чего?» — не поняла Полина. «Ой, тебя это вообще не касается», — отмахнулся собачник.